Глава тридцать седьмая. Доктор Трент смотрел на нее рассеянно, копаясь в памяти. Э, мисс, мисс. Миссис Нейт», — тихо подсказала Валенсия. Я была мисс Валенсия Стирлинг, когда приходила к вам около года назад, чтобы проконсультироваться по поводу моего сердца. Лицо доктора Трента прояснилось. Ну да, конечно, теперь вспомнил. Но трудно винить меня за то, что я не узнал вас. «Вы чудесно изменились и вышли замуж. Да-да, это пошло вам на пользу. Теперь вы совсем не похожи на больную, а? Помню тот день, я был очень расстроен. Известие о бедном Недди убила меня. Она сейчас совсем здоров, как новенький. И вы, очевидно, тоже. Помнится, я сказал, что вам о чем беспокоиться?» Валенсия смотрела на него во все глаза. «Вы сообщили мне в письме». Медленно проговорила она с неприятным чувством, что за нее эти слова произносит кто-то другой, что у меня стенокардия, осложненная невризмой в последней стадии, что я могу умереть в любую минуту и не проживу дольше года. Доктор Трент уставился на нее. Это невозможно, рассеянно, пробормотал он, я не мог написать вам такого. Олентя достала письмо из сумки и протянула ему. «Мисс Валенсия Стерлинг прочитала надпись на конверте. «Да, — «да-да, так и есть. Я писала вам тогда в поезде той ночью. Я писал, что у вас нет ничего серьезного. Прочитайте письмо», — настаивала Валенсия. Доктор Трент вынул письмо, развернул его и пробежал глазами. Он был так явно обескуражен, что вскочил, взволнованно заметался по кабинету. «Боже мой, это письмо!» Я адресовал старый мисс Джейн Стерлинг из Порт-Лоуренса. Она приходила в тот же день. Я отправил вам не то письмо. Какая непростительная рассеянность. Но я был вне себя в ту ночь. Боже, вы поверили в это, поверили, и не, не пошли к другому врачу». Валенсия встала, потрешенно огляделась вокруг и села снова. «Я поверила», почти прошептала она. «И не ходила к другому врачу я». Это слишком долго объяснять, но я была уверена, что скоро умру. Доктор Тренд подошел к ней. Никогда не прощу себя. Какой год должно быть вы прожили? Но выглядите вы... Я не понимаю. Это уже не важно, мрачно сказала Валенсия. Значит, с моим сердцем ничего серьезного? Ничего. У вас так называемая ложность на кардиа. Кардионевроз. Она не бывает смертельной и полностью проходит после лечения. Иногда по причине шока или большой радости. У вас часто бывали приступы?» «Ни одного с марта», — ответила Валенсия. И вспомнила то великолепное чувство возрождения при виде Барни, возвращающегося домой после бури. Неужели эта большая радость излечила ее? «Тогда, судя по всему, с вами все в порядке. Я объяснила это в письме, которое вы должны были получить и, конечно, предполагал, что вы обратитесь к другому врачу. «Дитя мое, почему вы этого не сделали?» «Не хотела, чтобы кто-нибудь узнал». «Какая глупость!» — возмутился доктор Трент. «Не понимаю. Бедная старая мисс Стерлинг. Она, должно быть, получила адресованное вам письмо, где говорилось, что с ее сердцем ничего серьезного. Впрочем, какая разница, ее случай был безнадежным ибо все равно ничто не помогло. Я был удивлен, что она еще так долго прожила, целых два месяца. Она была здесь в тот день незадолго до вас. Мне не хотелось говорить ей правду. Считаете, что я старая а мои письма слишком резкие? Да, я не могу смягчать правду, но становлюсь хныкающим трусом, когда приходится говорить женщине в глаза, что она скоро умрет. Я наболтал ей, что перепроверю симптомы, что не совсем уверен и дам знать, на следующий день. Но вы получили ее письмо. Посмотрите-ка сюда. Уважаемая мисс Стерлинг пишется через Е. Да, я заметила. Но подумала, что это ошибка. Я не знала, что в порт есть еще и Стерлинги. Она была единственной. Одинокая старая душа. Жила с девушкой-прислугой. Умерла во сне два месяца спустя после визита ко мне. Моя ошибка ничего не могла изменить для нее, но вы... Не могу простить себя за то, что взвалил на вас целый год несчастья. После такой воли-неволи приходится удаляться на покой. Меня не оправдывает даже тревога о сыне, опасение, что он смертельно ранен. Сможете ли вы когда-нибудь простить меня? Год несчастья. Аленсия вымоченно улыбнулась, припомнив все то счастье, что принесла ей ошибка доктора Трента. Но сейчас она расплачивается за это, да, расплачивается. Если чувствовать означает жить, то отныне жизнью для нее стала горькое сожаление. Доктор Трент осмотрел ее и выяснил все, что хотел. Когда врач объявил, что она совершенно здорова и, вероятно, проживет до ста лет, Аленсия встала и молча вышла. За дверями кабинета ее ожидало множество сложных вопросов, которые требовалось хорошенько обдумать. Доктор Трент решил, что она не в себе. Пациентке был такой безнадежный взгляд и такое мрачное лицо, словно вынес ей смертный приговор, а не подал надежду на долгую жизнь. Снейт, Снейт, что за негодяй женился на ней. Доктор никогда не слышал, чтобы в жиль жили какие-то снейты. Но она то какого? Была бесцветной летшей старой девой, и как, господи боже, замужество преобразило ее, кем бы ни был ее избранник. Постойте-ка, доктор Трент вдруг вспомнил, из из Уже Неужели урожденная Стирлинг вышла за него замуж? И как семейство позволило ей? Вероятно, здесь и кроется разгадка. Она поспешила за а теперь раскаивается, потому и не обрадовалась, узнав, что торопиться не стоило. Но идти замуж бог знает за кого. Что он такое, беглый арестант, растратчик, скрывающийся от правосудия? Должно быть ей пришлось не сладко, бедняжке, если она ожидала смерти как избавления. Почему женщины так глупы? Вскоре доктор Трент выпросил Валенсию из головы, хотя до последних дней стыдился, что перепутал конверты.